Глава 15. Осознанная жертва. Я открыла глаза и потянулась. Ну и сны мне снятся. Я же бросила вызов самой королеве. Откуда во мне столько наглости? Скорее всего, это все из-за удара головой. Будь я прежней никогда бы не стала сопротивляться. Да мы же реально драку устроили, а потом она меня чуть не иссушила, но вмешался Сергей и спас меня. Кстати, а где же он сам? Я посмотрела по сторонам. Ведьмак отжимался от пола. Он уже был частично одет. А куда делись его пистолеты? Они же вчера висели на стуле. Спасибо, сказала я. Не за что. Я должен был это сделать. Иначе ты бы проснулась бесполезным овощем. Мне бы пришлось отвезти тебя в больницу или вступить в сговор с агентами. Кстати, об агентах. Они уже здесь. Что? Я начала искать глазами лифчик. Уже? «Да, один стоит за углом в коридоре, еще двое на этаже пониже, и на улице целый минивен лысых ребят с автоматами». «Вот же черт, и как мы выберемся?» «На нашей машине уже стоит жучок, это стопудово, ее придется бросить в городе и угнать что-нибудь другое. Убивать агентов категорически не приветствуется, это сильно подмочит мою репутацию и Ковина в целом, нас тоже, наверное, не будут стараться убить». «А автоматчики тогда для чего?» – не поняла я. «На крайний случай, они не знают, чего от меня ожидать, и это прекрасно». Сергей отжался с хлопком в ладоши и встал на ноги. «Все идет по плану». «По какому такому плану? Ты говорил, что он у тебя есть, но меня это не касается, так что ли?» Я обиженно прикусила губу и начала возиться сливчиком, который нашла возле кровати. «Нет, конечно, у меня очень смутные планы, так что я больше импровизирую. Сейчас ты оденешься и выйдешь в коридор. Чувак стоит слева, а ты пойдешь вправо, поняла?» «Я опять буду приманкой». «Если у тебя есть черный пояс по карате, и ты одержала пару побед на чемпионатах по рукопашному бою, вперед, выруби его сама». В ответ я промолчала. «А где твои пистолеты?» – спросила я. «Я оставил их в мире снов. Пусть полежат там. Следующей ночью я их достану обратно». «Погоди!» Меня внезапно озарило. «Ты что, не пойдешь со мной?» «А ты догадливая. Сергей подошел ко мне вплотную. Нет, не пойду. Мне там делать нечего. Это странный мир с какими-то идиотскими правилами». Но ты бы мог там стать самым могущественным магом и возглавить целый ковень, если бы захотел, и получил бы этот свой любимый Экскалибур. Если бы каждый раз, когда мне предлагают стать владыкой собственного мира, я получал бы по доллару, я бы уже был богачом. Это твой мир, твоя сокровищница. Тебе в него и уходить. Он не для меня». «Может, ты все-таки подумаешь?» «Я напряглась». «Что ждет тебя здесь, Сережа? Всем от тебя что-то нужно. Я уйду, а агенты схватят тебя, ехи уже молнии мечут. Ты и правду хочешь стать отцом ее ребенка, да?» Ведьмак поморщился от моих слов. Видимо, я задела его больную точку. «Там новый мир, мы все начнем с нуля», – продолжила я. «Поверь, мне тоже тяжело уходить. У меня здесь останется мама, но я все для себя уже решила». «Какое будущее меня тут ждет? Как ты там сказал, так и буду картиночки за копейки рисовать или стану ведьмой, как ты, и буду постоянно грызться со стукнутой королевой?» «А там ты сразу княгиней станешь и будешь спать на шелковых простынях, ездить в лимузине и жрать черную икру ложками, если она там есть, конечно», — усмехнулся мужчина. «Прекрати, ты слышал, что сказал Мартин? Мир погибнет, если я не приду к ним». Если я брошу свое наследие, то никогда не прощу себе гибели целого мира, который создавался отчасти и для меня. Это еще большой вопрос, для чего или кого он создавался, но я тебя прекрасно понимаю. Всю жизнь ты будешь страдать вопросом, а что было бы, если бы я ушла в ту волшебную дверь, не так ли? Он будет сводить тебя с ума, но уже ничего нельзя будет исправить, Соня». В жизни так часто бывает. Самые интересные шансы выпадают только раз, а люди не видят их, а увидев, боятся потому, что слишком прикипели к своему мирку. Честно говоря, я удивлен слышать от тебя такие слова. «Думал, что я решу остаться здесь?» Я улыбнулась. «Да, будешь переживать за маму, родных, работу и кошку. Какой такой другой мир? У меня же дедлайн. Подождет. Сначала нужно работу сдать». «Так, Соня, люди и просирают свое будущее. Ты молодец, правда?» Сергей обнял меня и прижал к себе. «Даже немного жаль, что нам придется расстаться. Твоя решительность меня восхищает». «Вот даже как!» Я растерялась, а потом и сама обняла ведьмака. «Да, будь у меня столько решимости несколько лет назад, моя жизнь была бы совсем другой, но я не рефлексирую по этому поводу». «Я получил желаемое и не раз. Ладно, давай отправляться. Действуй, Соня, я тебя прикрою». Сергей отстранился от меня и начал одеваться. Собравшись, мы встали возле двери. Я тихонько приоткрыла ее и, набравшись духу, вышла наружу. В коридоре было пусто. Я, как ни в чем не бывало, пошла вправо и тут же боковым зрением увидела, как сзади появился мужчина в черном костюме. Он быстрым шагом следовал за мной, но тут на него налетел Сергей, вырубил агента одним ударом. Я развернулась. Ведьмак обыскивал мужчину, забрал у него пистолет, гранату и рацию. Мы пошли к лестнице на второй этаж. «Рагни их всех тут уже выследил. Второй этаж обойти будет чуть проще», — сказал Сергей. «Возле лестницы только один приятель, а вот и он». Лысый мужчина, увидев нас, не решился идти в атаку, а наоборот, сразу же потянулся к раци, но ведьмак его опередил. Между ними завязалась борьба, но и она была короткой. Сергей вывернулся из захвата и ударил противника пистолетом по голове. «Дальше сюда!» – скомандовал ведьмак. «Так мы выйдем с другой стороны. Нас там не ждут, а оттуда проберемся на парковку». Что бы он делал без своего друга Рагни, этот волк настоящая палочка-выручалочка. Я даже представить себе такого не могу: какой-то фантом бродит рядом с тобой и сообщает, что он видит. Это супер круто! А если ты еще можешь видеть и его глазами, это вообще снос крыши. Как только Сергей умудряется не сойти с ума от таких возможностей, он постоянно слышит голос своего симбионта, общается с ним, спорит, это должно быть тяжело воспринимается психикой. «Все получилось, как и сказал ведьмак. Мы, стараясь не привлекать к себе внимания, покинули ресторан и, прячась за машинами, добрались до синего БМВ. Здесь был только один охранник, но Сергей напал на него сзади и вырубил одним ударом по затылку. Где-то вдалеке стоял тот самый микроавтобус, и когда мы рванули с парковки, он устремился за нами, но очень скоро отстал». «Постараются нас не спугнуть», – пояснил Сергей. «Хотят проследить и взять на месте. Времени у нас в обрез». «Ты точно хочешь угнать машину? Может быть, лучше вызвать такси или как-то иначе поступить?» «Если честно, я не мастер по угону. Можно, конечно, взять машину в прокат, но вот не факт, что это у нас получится. Я должен отправить СМС Розалинде. Есть одна идея. Только тише нас могут прослушивать. Держись крепче». Сергей дал по газам и меня вдавило в кресло. Боже, одной рукой ведьмак увел машину на сумасшедшей скорости, а другой ковырялся в телефоне. При этом он довольно улыбался, а когда нас выбросило навстречу и чуть не впечатала в фуру, даже бровью не повел. Сумасшедший не иначе. Королева дает добро, скоро все будет хорошо, так что нужно еще ускориться. Просто замечательные новости. Да мы можем вообще не доехать. Надо взять себя в руки. «Только пару дней назад я удирала по Москве с безумным Русланом от Охотника, а теперь уже с ним от агентов. Ну и повороты судьбы. Я посмотрела в зеркало заднего вида, но никаких машин за нами не было. Неужели агенты настолько уверены в своих возможностях?» «А что им мешает позвонить в полицию или самим поставить шипы на дорогу?» – громко спросила я, потому что мне мешал говорить шум двигателя. «Отдел М не имеет никакого отношения ни к ФСБ, ни к полиции. У них все силы поддельные, и они никогда не обращаются к ним за помощью. Сами по себе. Шипы. Это была бы хорошая идея, если бы стояла задача нас угробить. На такой скорости я бы точно руль вывернул, и наши останки разметала бы по всей трассе. Потом я бы тут же схватил тебя и утащил в лимб». «Но мы бы умерли тогда?» «Вот именно. Нет, этим ребятам мы нужны живыми, это раз. А два, они хотят узнать, куда мы так стремительно несемся. О, звоночек. Ну надо же, вспомни, вот и они». «Агенты?» – удивилась я. «Бери выше, сам Губер звонит, это у них большая шишка». Сергей сбавил скорость и приложил телефон к уху. «Да, день добрый. Ага. У меня чудесное настроение, а у вас?» «Да не переживайте, выпейте анальгинчик, уголовушка-то и пройдет». Ведьмак явно над ним издевается. «Что я натворил?» «Ничего. Вот честно говорю, ничего. У вас там перестановки какие-то, набрали неадекватов по объявлению». «Да, согласен с вами. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Я никого не убил, просто уронил парочку человек, обойдутся парой синяков. Мы же с вами на короткой ноге. Да, я не забыл». «Можете не переживать». «Ага, понял». Сергей подмигнул мне и вновь прибавил скорости. «До скорой встречи». «Что он?» – удивилась я. «Хочет встретиться с нами?» «Хочет, но встречи не будет. Тот седой хрыч Илья Иванович, или как его там, самоуправством занимается». Леня настучал на него Губеру напрямую, и тот оказался, мягко говоря, недоволен. Прямо сейчас он стоит на трапе своего личного самолета, и максимум через пару часов будет в Храброво. Нам дали передышку, но она слишком коротка. На одной из заправок на самом подъезде к городу нас уже ждали знакомые ребята из местного Ковина. Они забрали БМВ и дали нам старенький Форд Фокус. «На нем не погоняешь, но это неприметная машина» пояснил Сергей. «Все, поехали к дому. Губер надеется, что я встречу его прямо в аэропорту, но это уже прямо плевок мне в рожу. Я не его подчиненный, чтобы вставать по стойке смирно и отчитываться по первому же требованию. Нет у меня такого намерения, как ни крути». Намерения Все так часто о нем говорят. Я решила сменить тему. А вот что это такое на самом деле? Кто-нибудь знает?» «О, это замечательный вопрос». Сергей хмыкнул и посмотрел на меня. Рано или поздно любой дриммер сталкивается с этим понятием и обычно ни черта не понимает, как оно формируется, вынашивается и реализуется. Я попробую тебе объяснить, но надо четко осознавать, что мое определение намерения может отличаться от определения какого-нибудь мастера личностного роста, хотя в чем-то они будут похожи. «Вот давай», – я улыбнулась. Намерение – это по факту интенция, то есть направленность сознания на четкую реализацию того или иного события, подкрепленная силой воли и веры. Круто загнул. Непонятно? Вот смотри на простом примере. Начинающий дриммер, который только узнал про осознанные сны, очень хочет осознаться в ту же ночь. Это похвально, но каков шанс, что у него это получится? Скажу сразу, минимален. И дело тут не в том, что у него света не хватает или там чакра на жопе заблокирована. Это все фигня, Соня. Главное, это научиться формировать намерения. И как это сделать? Мало хотеть. Нужно искренне желать этого и верить на всю катушку, что вот этой ночью у тебя все получится. Это должно вклиниться в подкорку. Блин, как бы это объяснить? Вот, допустим, ты каждое утро должна вставать в 6 утра и идти на работу. Первое время тебе будет тяжело, а со временем организм привыкнет и будет на автомате вскакивать без будильника. Так и с осознанными снами. И уверенность в том, что у тебя все получится, должна быть железобетонная. У меня нередко бывало такое, что я выложил права из кошелька или паспорт, но я твердо уверен, что они лежат у меня там. Меня тормозят полицейские, и я с такой решительностью говорю, что у меня все в порядке, они даже не просят показать документы». Отхожу, сую руки в карман и все, появился мандраж. Черт, я же их дома оставил, но еще пару минут назад я был четко уверен, что они на своем месте и никакого страха не было. Так и тут. Проходи днем проверки на осознанность, думай, не сон ли все, что тебя окружает, составь план, это работает, проверено и перед самым засыпанием еще раз повтори. Фишка в том, что когда осознаешься, ты не должна терять своего намерения, а четко следовать плану, который разрабатывала целый день или два. Это выдержка, прокачка силы воли. Исследуй мир сновидений, изучай спрайтов и их поведение. В них заложена часть тебя самой. Спускайся в самые темные пещеры и туннели метро. Там тебя ждут архетипы, глубоко скрытые в твоем сознании. Они могут помочь тебе узнать саму себя гораздо лучше. Осознанные сновидения – это не просто баловство и потрохушки с кучей тянок. Это инструмент с очень сложным визуальным интерфейсом. В интернете бродит веселая история про чувака, который осознался и попал к маленьким гномикам, которые обслуживали какую-то машину. Чувак начал ее крушить, проснулся с головной болью, и у него началась черная полоса в жизни – болезни, депрессии. Понимаешь, к чему я клоню? Он сломал внутреннюю психическую настройку? Вот именно. И починить ее он смог только когда осознался и пошел к этим самым гномам помогать гайки шестеренки крутить. Круто, да? А ты у себя встречал такую машину? Нет, нахер она не нужна. Да и не факт, что у меня та же машина с гномами. Это может быть и фонтан, допустим, или колесо обозрения. Да что угодно. Таблица восприятия у всех разная, хоть и забита одним и тем же, но в разной последовательности. «Прокачивая намерения, ты мало того, что сможешь осознаваться практически каждую ночь, так и сами ОСы станут четкими, яркими, и ты научишься их лучше контролировать. Осозналась, закрепилась, углубилась, вперед действовать. У тебя есть около 30 минут в каждую фазу быстрого сна, чтобы поработать с собой. Поверь, этого времени более чем достаточно». «А как вы по снам ходите?» Опять же, силой намерения, без него никуда, и если ты не веришь, что это возможно, то никуда никому и не придешь. Магия в чистом виде, смекаешь? Сергей лукаво подмигнул. Да я вообще ничего про Оэсы не знала, а вы ко мне как давай шастать, возразила я. А это-то здесь при чем? Ты сейчас ходить не умеешь самостоятельно, тебе учиться надо этому. А так твой сон слабо защищен, и если какой-то дример пожелает прийти именно к тебе, то у него это получится, вот и все. Ты не представляешь какое-то ощущение. Только потом оно превращается в обыденность, наверное. Да, у царя Соломона был гарем в тысячу женщин и колечко с надписью. Проходит все, пройдет и это. Все со временем приедается и проходит. Ты так говоришь, как будто устал от всего этого. Нет, это я придуриваюсь на самом деле. Намерение, кстати, позволит тебе не спотыкаться остальные мечи и создавать все, что ты хочешь в своем сне. А вот чтобы долго задерживать свое зрение на разных объектах сна, нужно прокачивать созерцание. А это что-то из йоги? О, тоже сложная и немного забавная тема. Да, практикуются дзен-буддистами и всеми, кто хочет побыстрее прийти к просветлению. Едешь в лес, садишься и пялишься на природу. Главное, чтобы рядом никого не было. Просто смотришь и молчишь, смотришь и слушаешь, отключаешь внутренний диалог. Ты как бы наблюдаешь не только саму природу, но и себя». «А почему именно природу? Просто в окно смотреть нельзя?» – спросила я. «Можно, но только если у тебя созерцание прокачано. Я вот часами смотрел на пламя в медных чашах». Ты как бы отключаешься и попадаешь в настоящий транс. При этом ты все видишь и чувствуешь совершенно не думая. Когда ты смотришь на красивый пейзаж, речку, пламя, твой разум замолкает и внутренний диалог очень легко останавливается. Это же медитация получается. Типа того, да вот не совсем. В медитации ты как бы ловишь мысли, отсеиваешь их и постепенно выбрасываешь из своей головы, а вот созерцание – это постоянное вопрошение собственного «я». Что я вижу, что я слышу, причем ответы будут приходить уже не мысленно, а как бы изнутри, из твоего собственного подсознания. Эта процедура хорошо прочищает ум и делает его ясным. В итоге в осознанном сне у тебя не будет никаких сомнений в духе, «Ой, у меня фаербол какой-то маленький получился. Хай, я не смогу пройти сквозь стену. Как же мне взлететь и что делать?» Будет настоящее четкое осознание, как в реальности. Ты станешь магом сновидений. Сны перестанут быть набором несвязанных бестолковых картинок. Теперь ты сам повелитель своих снов. Каждый вход в свое подсознание осознан. Смотри и делай, что хочешь». Отчасти это и есть свобода. Каждому из нас дан уникальный фантастический мир, но не каждый умеет или хочет им воспользоваться. Ты, кстати, говорил, что некоторые ведьмы считают наш мир тоже всего лишь уровнем сна. Что это значит?» «Я пока так и не узнал этого, хотя и научился такому, что мама не горюй. Правда, скрыто слишком глубоко. Проще покинуть этот мир, чем понять его истинную природу». Пафосно сказано, конечно. Я больше ничего не стала спрашивать, и до заброшенного дома мы ехали в полном молчании. Едва мы подъехали к заветному переулку, то тут уже увидели две пожарные машины. У меня аж в груди сердце ёкнуло. Сергей даже не стал заезжать. Он уже все понял. Кто-то поджег дом с волшебной дверью, чтобы замести любые следы. И что же теперь делать дальше? Мы остановились, и Сергей расслабленно откинулся на сиденье. «Все так, как я и предполагал, Соня», – заявил он. «Ничего страшного не произошло. Твоя дверь не пострадала, поверь мне. Демонологи не такие идиоты, чтобы ее уничтожить». «А если это агенты?» – спросила я. «Брось, вон к нам уже подходит барбос. Ждал нас, сука, двурушно. Пешком, что ли, ходит?» В Стекло с задней двери раздался неторопливый стук, и Сергей разблокировал замки. Дверь хлопнула, и Барбас кое-как уместился на сиденье автомобиля. Ну и высокий же он. «Доволен?» – в лоб спросил ведьмак. «Ты же ведь и сдал это место, не так ли?» «Ты проницателен, мой юный друг». Тот довольно осклабился. «Мои коллеги увезли двери и готовятся к ритуалу. Им нужна девушка, а не ты». «Это я прекрасно понимаю» ответил Сергей. «Ты затеял сложную игру, думая, что твоя многоходовочка выиграет?» «Несомненно», – кивнул демонолог. «Вас ждут в номере отеля в Раушине, Сам ритуал будет проходить на Курской косе. Там осталось немало древних капищ». «И в чем же этот ритуал заключается?» – спросила я. «Ты должна испить крови владыки демонов, а затем открыть дверь. После тебе перережут горло и твой труп бросят в портал». Спокойно ответил Барбас. «Ты станешь не ключом, а отмычкой для инферналов. Дверь будет сломана и сможет функционировать постоянно, пропуская моих собратьев в обе стороны, но только их». «Значит, меня убьют?» «Без сомнения. Не бойся. Если Сергей не будет тупить, то все обойдется. Кота на Данилы с тобой?» «Ты идиот, что ли?» Ведьмак чуть ли не подпрыгнул на месте. «Я знаю, чего ты хочешь, да только вот не факт, что все получится». «Только не говори, что ты не проделывал такой фокус раньше», – ехидно улыбнулся Барбас. «Мы должны разыграть этот спектакль перед моими друзьями, а потом ты убьешь их всех, и если не потянешь, то я подключусь тоже». «И тебе нужна эта дверь?» «Уже нет. Моя семья отстранена от этой миссии окончательно. Мне нет никакого дела до этой девушки». «Меня зовут Соня, если что». «Приятно познакомиться. Мое имя ты уже знаешь. Просто езжайте к себе в гостиницу в Светлогорске. Вас там уже ждут. Сдайтесь, а дальше ловушка захлопнется». «Ловушка?» — не поняла я. «Для владыки клана черных змей и желтого барона», — ответил Сергей. «Ковин уже давно вынес им смертный приговор, да у меня все руки до них никак не доходили». «В самое время». Подтвердил демонолог. Час расплаты близок. Напоследок он зловеще улыбнулся и вышел из машины. Сранный ублюдок. Сергей стукнул по приборной панели машины. Он обожает все делать чужими руками. Барбос хочет, чтобы я порешил владыку, а это тот еще квест. Ты даже не представляешь, какое это ого-го. О, квест, ты что с него может дропнуться? Сергей посмотрел на меня с удивлением, а потом развернул машину и дал по газам. «Если повезет, я заберу его свет. Артефакты на такую битву в этой реальности не будет брать ни один сновидец». «Поэтому ты сегодня без пистолетов?» – уточнила я. «Да, я их оставил на плане снов». «А как же ты их достанешь?» – удивилась я. «Это очень интересный вопрос. Надеюсь, что у меня все получится». «Отлично, мы едем навстречу к демонологам, которые хотят меня убить, и у нас нет оружия. Конечно, Сергей может попробовать их иссушить, но получится ли у него?» Страх снова забрался мне под футболку, и я почувствовала, как он хватает меня за лопатки. «Если Сергей проиграет, то мне перережут горло. Вот и сказочки, конец». «Запомни, Соня!» – спокойно и как-то меланхолично сказал Сергей. «Смерти нет, все вокруг нас иллюзорно. Просто доверься мне и изображай из себя дурочку до самого конца. Я постараюсь не отставать от тебя в этом плане, и у нас все обязательно получится». «Так, проясни мне один момент. Чтобы победить, мы должны стать дураками?» – уточнила я. «Да, это особенная стратегия, и пользуются ей только самые умные и хитрые люди. Чем опасен дурак?» Он непредсказуем, его ходы нельзя просчитать наперед, а значит и подловить на чем-то. Чем больше мы будем дурить, тем лучше, так что не оказываем никакого сопротивления и сдаемся, сделай вид, будто ты находишься под внушением». «И ты думаешь, что план дурака сработает? Реально?» – воскликнула я. «У нас нет другого выхода, Соня. Нужно, чтобы они отвезли нас к двери. Это же логично. Нет, если ты знаешь, где они будут проводить ритуал, то погнали сразу туда». «Откуда мне знать?» «Вот и я говорю, сдаемся!» Я поверить не могла своим ушам, но Сергей не шутил. Мы подъехали к нашему отелю, он вышел из машины, открыл мне дверь, помог выйти, и мы направились к номеру. «У нас гости!» Покачал головой ведьмак и толкнул дверь. Мы вошли внутрь номера и включили свет. Так как все жалюзи были закрыты, в комнате была непроглядная тьма. Щелкнули разом несколько взводимых курков. «Какой предсказуемый сюрприз, господа!» Сергей поднял руки вверх. «Я думал, что вы перехватите нас еще на въезде в город, столкнете наш автомобиль в кувет». «Нет, это могло привести к вашему травмированию», заявил желтый барон, сидевший в кресле. Рядом с ним стояло еще четверо человек, все с пистолетами, на вид, полные придурки. «Барбас, он же наверняка предупредил вас?» спросил лысый демонолог. «И вы все равно приехали сюда». «А куда деваться-то?» Сергей опустил руки. «Мне нужна дверь, она у вас». «Нам нужна девушка». «Понимаю, игра вступает в финальную стадию. А сейчас сценка под названием переговоры. Можно я закурю? Не бойтесь, моих страшных пистолетиков у меня нет». «А куда ты их дел?» спросил барон. «Вернул Ковину. ехи они нужнее в данный момент». «Обыскать его!» – приказал лысый черт. «Так вы, кажется, не поняли», – холодным голосом произнес Сергей. «Я могу иссушить вас всех одним щелчком пальцев и даже дернуться не успеете. Какие обыски!» Он распахнул плащ и показал, что кабуры пусты. «А Катанна?» – с сомнением спросил барон. «Я без волшебного оружия. Обычно пистолет есть, но зачем он вам?» «Отдай его, будь любезен», — попросил демонолог. Сергей медленно вынул пистолет, который отобрал у агента и положил его на край стола. «Что-то вы какие-то нервные», — улыбнулся он, доставая сигареты. «Давайте решать, как бабу будем делить. Сами понимаете, мы в сложной ситуации. Я могу иссушить вас, а вы в меня пострелять. Однако меня убивать нельзя, ибо тогда Ехи возьмется за ваши задницы с особым усердием. Вы еще не знаете, но я выбран на роль отца ее будущего ребенка. Даже боюсь представить, как она расстроится, узнав, что меня убили ваши ребята». Эта новость произвела определенный эффект. У лысого пня аж брови подскочили, и он стал лихорадочно мотать свой тараканий ус. «Скажите честно, вы же знаете, что за той дверью, так?» Спросил Сергей, выпуская колечко дыма. «Откуда?» «У нас были свои агенты среди помощников Елизаветы, но это была очень закрытая информация. Нам нужна перегонка». «А гномом дубликатор вырвалось у меня». Кажется, я болтнула лишнего. Там за дверью целый мир, друзья, подмигнул мне Сергей, скопированный с нашего и полный артефактов. В общем, все просто. Я забираю любые артефакты, которые мне нужны, а вы получите свою перегонку. Девушка умрет, предупредил барон. Я тихо икнула, но для меня это новостью уже не было, так что я взяла себя в руки, вся надежда на Сергея. Все мы умрем рано или поздно, и я не верю в порталы, которые могут телепортировать живую материю, так что переход в любом случае закончится смертью для любого из нас. Надеюсь, что вы это понимаете. «Но, гномы...» – начала я, но Сергей бросил на меня такой взгляд, что я тут же замолчала. «А что, гномы?» – заинтересовался барон. «И почему девушка так легко рассуждает о своей смерти?» «Она находится под внушением», – ответил Сергей. «Обдалбывать ее наркотиками не придется. Наша общая задача открыть портал быстрее, чем до нас доберутся агенты». «Они уже здесь?» Барон недовольно поджал губы. «Да, им нужно то же самое, что и нам». «Это плохие новости, но мы постараемся их задержать. Сергей Викторович, следите за девушкой, а я буду следить за вами. Неужели вы думаете, что я вам доверяю?» Так и я вам не доверяю. Согласитесь, что это просто идеальное сотрудничество.